Глава 34. Тошер. На планете Локон имел место курьёзный случай, о котором я не перестаю с удовольствием рассказывать. Чтобы вы знали, самый низший чин среди прислуги в королевском дворце тошер. Его работа заключается в том, чтобы обыскивать канализацию на предмет всевозможных полезных вещей, оброненных случайно или выброшенных нарочно. Вряд ли найдется в целом свете человек, который захотел бы стать тошером, и не только по объективным и весьма похучим причинам, но и потому, что с тошером не желает говорить ни одна живая душа. Куда бы он ни пошел, всюду от него будут отворачиваться. Одни прикинутся, будто спешат по делам, неизменно ожидающим в той стороне, откуда дует ветер. Другие будут слишком увлечены, припоминая, чем вывести следы рвоты с ковра: мыло, уксус, тёплая вода. Тошер, о коем я собираюсь поведать, имел великое множество причин сетовать на жизнь, и некоторые из них были связаны с недостатком клетчатки в рационе короля и приближённых к нему особ. Однако на свой рацион Тошер отнюдь не жаловался. Пожалуй, ничего, кроме ужина, его в жизни не радовало. И за день в день он ел одно и то же: печёную картофелину и смалец. Тошер так любил печёный картофель, что из раза в раз просил на ужин не одну, а две картофелины. И его просьбу удовлетворяли, по большей части потому, что спорить с ним подолгу было невозможно. Вскоре это вошло в обычай, и с тех пор Тошеру даже просить не было нужды. Две картофелины для Тошера ежедневно. Это продолжалось до поры до времени. В один прекрасный день младшие прислуги стали выдавать на ужин не картошку, а кукурузный хлеб. Здесь надо сказать, что Тошер всей душой ненавидел кукурузный хлеб. И вот Тошер принялся ждать, когда же вновь станут подавать на ужин картофель. Однако вскоре понял, что этого не произойдёт никогда. Однажды после бала Тошер занимался своей рутинной работой и размышлял над тем, что кто-то опять подмешал в пунш зелёный краситель. Как вдруг его озарила решительная мысль. Жизнь Тошера во дворце была жалкой, однако он не сомневался, что положение можно поправить, если что-нибудь предпринять. И вот он вознамерился переговорить с поварихой, чтобы снова съедать за ужином две печёные картофелины. Тошь он разыскал повариху и сначала извинился за скисшее молоко, а затем озвучил свою просьбу. Пожалуйста, не надо больше кукурузного хлеба, верните печёный картофель. Судья по выступившим слезам, просьба тронула повариху, однако менять меню, к сожалению, та не была уполномочена. Повариха объяснила, что распределением продуктов заведует дворяцкий, а она только кухарит. Тошер пошёл поговорить с дворяцким и обнаружил того за пристранным занятием. Ставился эксперимент: сколько носовых платков удаётся затолкать себе в ноздри. Медлить Тошер не стал и озвучил свою проблему. Судя по тому, как дворяцкий закусил губу, история задела его за живое, но увы, пересматривать план питания было не в его компетенции. Обеспечением продовольствием занималась министр торговли. Она-то и прекратила поставки картофеля. Скорее Тошер узнал, что министр торговли уронила в его владение перстень Хоть и не без труда, но Тошер отыскал вещицу, в процессе не переставая девиться, зачем столь высокопоставленной особе понадобилось пичкать себя такой прорвой кукурузы. Перстень Тошер пожелал вернуть при личной встрече, и женщина удостоила его чести увидеться с глазу на глаз. Правда, на улице, в жутко ветреную погоду, при сильном дожде, да еще и в разгар сезона аллергии. Тошер начал с ходу объяснять своё затруднительное положение, и министр так быстро прониклась, что едва не лишилась чувств. А ведь он даже не успел приблизиться. Несмотря на охватившее её сострадание, помочь она ничем не могла, поскольку кормить слуг кукурузой велел сам король. Надо сказать, что король был не из тех персон, кого видишь вочию ежедневно. Регулярностью он не отличался и посещал Нужник не каждые сутки. С зонтиком над головой, дождавшись своего шанса, Тошир окликнул его величество. В том, что монарх услышит, он не сомневался ни секунды. Опираясь на эмпирические факты, наш герой, как никто другой, знал, насколько хороша акустика в клоаке под королевским очком. Тошер спросил короля: "Не соблаговолит ли тот вернуть полюбившиеся блюда в меню и поведал историю о тех временах, когда на ужин выдавались аж две картофелины?" Судя по тому, что король прекратил издавать трубные звуки и соизволил заговорить, просьба не вызвала отторжения. "Я не могу", сказал король. "Весь урожай картофеля погубили вредители. Ой, берегись!" В тот день Тошер усвоил два важных урока. Во-первых, беседуя с тем, кто сидит у тебя над головой, зонт лучше не опускать. Во-вторых, никто, даже сам король, не в силах вернуть картофель в меню. Выходит ты и ешь тот малый, произнёс король, заканчивая свои дела, что начал всю эту историю с двумя картофельными Ну да, ответил Тошер и сразу пожалел, что открыл рот. М-м, забавно, резюмировал король, и голос эхом прогремел по канализационной шахте. Ведь прекратить закупки картофеля я повелел задолго до гибели урожая. Скорее после того, как ты стал получать на ужин две картофелины, все тоже принялись требовать добавки. Спрос вырос, картофель сильно подорожал, и покупать его для слуг стало через чёрнакладно. Выслушав короля, Тошер усвоил ещё и третий урок. Даже пустяковые события могут иметь серьёзные последствия. И если от большинства своих поступков мы вольны своевременно отказаться, то отказаться от последствий этих поступков вы уже не получится. Спускаясь с палубы, Локон испытывала определённое беспокойство. Впрочем, ей было не привыкать. После бесед с капитаном на душе всегда оставался неприятный осадок, похожий на грязную мыльную пену. Увидав, как Улам, явно разочарованный тем, что хохот Вороны вызван не пробитыми абордажным крюком гениталиями, удаляется к себе, Локон поспешила следом. Доктор Окликнула ей волокон. Хочу спросить вас про споры, которые я разумеейте не трогала. Тише, тише. Лам окинул взглядом коридор и жестом пригласил её в каюту споровщика. Когда они оказались за дверью, садовый врач внимательно осмотрел девушку. М-м, что ж. Выглядишь ты вполне живой. Конечно, я живая. «Ведь, говорю же, сейчас с вами, да и хожу на своих двоих». «Ну, это еще не повод считать себя живой», — возразил Улаам. «Но что у тебя за вопрос ко мне?» «Оставляют ли полуночные споры какие-нибудь следы после того, как узы разорваны? Например, если с их помощью ты тайком пробрался туда, где находиться нельзя?» «М-м-м». Но ведь именно в такие места обычно и пробираются тайком, верно? Верно, но я спрашиваю не о том. Что, если ты проник куда нельзя, и кто-то снял с тебя полуночное заклинание, чтобы спасти жизнь? Это не заклинание, а сложная симбиотическая связь между существами. Но чем бы это ни было, На твоём месте я бы купил своему спасителю хмм какой-нибудь замечательный подарок. Например, новые плечи. Э, -э никому не помешает иметь запасную пару плеч. Представляешь, мне трижды обещали подарить запасные плечи по разным оказиям и трижды обманывали. Люди такие непостижимые существа. Хмм, ну да. Мм, пожалуйста, вернёмся к моему вопросу. Судовой врач сцепил перед собой пальцы и улыбнулся. Странно, но теперь, когда Локан познакомилась с Ламом ближе, его мертвенно-бледная кожа и красные глаза выглядели по-своему привлекательно. Облик казался не демоническим, а скорее эксцентричным. Обнарожить полуночную сущность можно Но только если высматривать её намеренно. Когда симбиотическая связь нарушается, сущность превращается в чёрный пар и почти мгновенно рассеивается в воздухе без следа. Локана облегчённо вздохнула. "Почему так это тебя беспокоит?" спросил Улам. "Я только что беседовала с капитаном, и у меня ощущение, будто я обвела её вокруг пальца. Но ты уже слишком хорошо знаешь нашего капитана, чтобы поверить в это чудо, закончил за неё Улам. Тебе кажется, будто она тайно манипулирует тобой. Быть может, она догадывается о твоих намерениях. Хм, но очень любопытно. Скажи, в чём ты убедила Ворону? В том, что нам надо отправиться в Багряное море, ответила Локон. Я знаю, что вы сейчас скажете. Но я уже говорила с Фортом, с Аллой и Энн. Как и я, они готовы к путешествию в Багряные воды и полагают, что сумеют подговорить на это Дугов». «Не сомневаюсь, что сумеют», — кивнул Улам. «Эти трое могут быть очень убедительными, но зачем нам в Багряное море? Зачем во имя Лун тебе понадобилось уговаривать ворону пуститься в это опасное плавание?» Ах, да, вспохватила слокон. Когда я шпионяла за Вороной, я узнала о её намерении отыскать дракона и исцелиться. Ксизис произнёс улам. Она вздумала заключить сделку с Ксизисом. Верно. А я воспользовалась этим и убедила её идти в Багряное море. Убедила Ворону в том, что она и так собиралась сделать. Получается, что да. Правда, я старалась убеждать так, чтобы она не догадалась, что я убеждаю. То есть ты подвела ворону к решению, которое она и сама собиралась рано или поздно принять. Верно? М-м, всё так сложно. Не покидает мысль, что в этой истории я отнюдь не так умна, как мне кажется. В этом дитя можешь не сомневаться. Да, неужто не было умно, хотя бы самую малость, спросил Локон, присаживаясь на койку. Если бы я не предложила Вороне идти в Багряное море, она бы обязательно потопила ещё какой-нибудь корабль. Так что если мы отправимся сейчас в поход, вместо того, чтобы разбойничать, то это, наверное, хорошо. И волки сыты, и дуги целы. Конечно, при условии, что мы сумеем отыскать дракона, и он исцелит капитана. И тогда быть может, не придётся больше топить корабли. Почувствовав себя здоровый, Ворон распустит команду, и тогда я Надо заметить, что в водах Багряного моря Локан действительно будет ближе к спасению Чарли, чем где бы то ни было. Ближе, чем даже в своих самых смелых мечтах. добраться до багряных вод значит преодолеть добрую половину пути до полуночного моря, что уже само по себе подвиг. Дитя, не будь такой наивной, произнёс Улам, опустившись на колено под лилокон. Ксезис дракон, а не филантроп. Чтобы получить от него услугу, сначала придётся его чем-то заинтересовать. И чем же закроющими. Намекаешь, что мы должны пиратствовать, пока не набьём трюм дарами для дракона. Локан, к Сизису мне нужны дары. Он не ищет наживы. Ему нужны слуги, которые будут выполнять его поручения, чтобы он мог продолжать свои эксперименты. Но учитывая, что живёт Ксизис над неспорового моря, в помощники ему годится не каждый. "Не каждый", спросил Логан. "Что ты имеешь в виду?" "Слуги не должны бояться спор", ответил Улам. "Таково главное условие сделки, и таким оно было всегда. Полагаю, в обмен на исцеление Ксизис потребует раба, который будет служить ему до конца своих дней. Для него это вполне разумная плата. Вся сложность заключается в том, чтобы привести к нему этого раба." Не всякий способен пройти по тоннелю из спор и не запаниковать. В этот ужасный миг Локон вспомнила выражение глаз вороны, узнавшей, что девушка останется на корабле и займёт место спорщика. Ты и в самом деле не боишься спор? девочка спросила тогда капитан. Луны, мысленно взмолил и Локон. За бортом вновь закипели споры. Вскоре корабль накренился и пришёл в движение. С верхней палубы донёсся властный голос. Капитан приказал сменить курс. Корабль пойдёт в ближайший порт, чтобы пополнить запасы провизии и воды. Он отправится в долгое плавание по багряному морю, где порт почти такая же редкость, как и дракон. Значит, капитан задумала продать меня дракону, размышляла Локан. «А я, по собственной глупости, только ускорила приближение этой роковой минуты. Может, я и обвела ворону вокруг пальца, однако заодно одурачила саму себя». Можно сказать, что Локон, как и упомянутый Тошер, оказалась по уши в дерьме. Вот только ей, в отличие от Тошера, рассчитывать на картофелину, не говоря уж о двух, не приходилось.